Глава 20. Вечером после ужина, уже умывшись и забравшись с Кирлисой по своим спальным местам, мы продолжили болтать. «Я, Кирлиса, очень мало что понимаю в управлении, но я быстро учусь. Только мне ужасно жалко отдавать каждый год 10% с дохода за досмотр, да еще и потом 10% от всего наследства». «Кир, Стефания, но вы же не можете остаться с Кирвасой?» Дама она мстительная, как бы чего ни вышло. Кирлиса. Я с ума не сошла снова доверять ей. Честно говоря, не слишком и понимаю, за что она меня так ненавидела. Кирлиса тяжело вздохнула. Не подумайте дурного, Кир Стефания. Я ее не оправдываю. Если бы у моего мужа были живы дети от первых браков, я бы не стала их ненавидеть. А сколько раз он был женат, ваш муж? Дважды женат был. Оба раза овдавил быстро. Старые слуги говорили, что первую жену он бил сильно, так она и умерла родами, не разродилась. А вторая уже после родов померла. Сын у него был, только прожил бедняжка всего неделю. А мать от родильной горячки сгорела в тот же день, что и ребеночек. Говорили, так в сознание и не пришла. А ведь каждой женщине, Кир Стефании, ребеночка хочется, и если уж несчастье, так хоть покоя. А у Кир Васы ни того, ни другого не было. Я немного растерялась. «А при чем здесь, собственно, Кирваса?» «А при чем здесь она-то, Кирлиса?» «Ну так ей Всевышний ни ребёночка не дал, ни покоя. Папенька ваш, сами знаете, тоже характером-то крут был». Я задумалась. Когда Кирлиса рассказывала о своем замужестве, я жалела ее сильно. Но ведь я даже не знаю, как Васа вышла замуж за моего отца. Если подумать, она крестьянка». А папенька Стефании наверняка старше был сильно. Да еще и Кирлиса говорит, что характер у него был не самый легкий. А если вспомнить, что Кана как-то говорила о том, что Васа не хотела замуж за Кируса, то ее ненависть ко мне становится понятной. Недостойной, да, но хотя бы понятной. Вполне возможно, что от этого брака, где ее унижали и дрессировали как собачонку, и стала крестьянская девушка такой вот мороженой воблой, весь мир ненавидящий а иначе откуда бы у нее достаточно приличные манеры за столом. Явно не из прошлой жизни. Надо уточнить у Каны, сколько лет она замужем пробыла за владетелем Мончи и сколько лет у них разницы было. Теперь хоть понятно, почему муж Кирлисы дружил с папенькой. Судя по всему, папенька Стефании был еще тот козлина. Тем временем Кирлиса все ворочалась и никак не могла успокоиться. «Кирлиса, может быть, вы и пить хотите или еще что-то?» Я вам так благодарна за помощь. Не стесняйтесь, скажите. Да нет, Кир Стефания, я все про Кирвасу думаю. За ужином-то, Кир Тирина говорила, что украла она много у вас. Как думаете, посадит ее в тюрьму или штрафом отделается? Я вот не знаю, от какой суммы сажают-то. Спрашивала Кируса Тирина. Он говорит, что Архаус сам решать, будет, судить ее или что другое. Ну, можно и попросить Архауса сильно не наказывать. Ой, Кир Стефания, может, и правда попросите? Ведь и так, ей, считай, жизнь сгубили. Замуж за крестьянина она теперь не пойдет, парень ее не возьмет молодой, а за вдовца с детьми она и сама не захочет. Долю ей ваш папенько вдовью выделил. Слезы, а не доля. Никто из кирусов местных к ней не посватается. Для них она нищенка, так и проживет век одна. Ага, пусть вон зажожели выходит. Отличная пара будет. А что? «Она еще женщина молодая». «Нет, Кир Стефания, там ее Кирпунта заклюёт». «Кирлиса, вы вот это серьезно сейчас? Да неужели не лучше кусок хлеба на огороде зарабатывать, чем такого мужа, как Жожель, иметь? Он ведь противный». «Ой, ваша правда». Избаловала его Кирпунта. все ему разрешало, и меры он ни в чем не знает. Только вы уж простите меня, а Кирвасу мне все же немного жалко. «Ладно, Кирлиса». «Не стану я с вами спорить, вы тут больше моего понимаете. Когда буду у Архауса, попрошу, чтобы не судили ее за эти деньги. Но вроде как она их скопила и сама мне отдала». «Кир Стефания, какая вы молодец. Можно даже Киру Терина попросить завтра, чтобы и не упоминал об этом. Пожалуй, так и лучше будет, если уговорим его. Пусть Кир Васса живёт как хочет, лишь бы мне не мешало». «Славная вы девушка, Кир Стефания». «Дай вам Всевышний мужа хорошего». «Ой, Кирлиса, вот не нужно мне сейчас ни мужа, никого. Опекуна мне нужно». Тут я немного подумала и спросила. «Кирлиса, а вы бы не захотели стать моим опекуном? Ну, по закону же вы можете». «Кир, Стефания, я-то по закону могу, конечно, но ведь ответственность какая». «А зато вам не нужно будет ждать, пока вы наследство получите, понимаете?» Все, что заработаете на опекунстве, каждый год сможете отдавать дочери. Это же только ваши средства будут». «Ой, не знаю, не знаю, Кир Стефани. А ну, как вы меня слушаться не станете?» «Кирлиса, в чем именно слушаться не стану?» «Ну, выберите жениха Негожего и будете скандалить со мной». «Кирлиса, вот совсем мне не до женихов сейчас. Я, наоборот, больше боюсь, что силком замуж выдадут». Вот как вас отдали, или, например, как Кирвасу. Государственный-то опекун вполне может меня замуж сдать, Найдет жениха здорового, но старого, и отдаст. После этого замолчали, прикидывая различные варианты. Так больше на разговор и не рискнули. Но, думаю, мысль эту обдумывали тщательно мы обе. Утром я вернулась к прерванному разговору еще до завтрака. Только-только вышла Кана, помогавшая нам умыться и одеться, как я спросила. «Кирлиса?» Что вы решили? Давайте сейчас определимся с этим. Все же к разговору с Архаусом у меня должно быть уже готовое решение. Я вам на Святой Книге Заветов поклянусь, что замуж пойду или с вашего благословения, или когда опека закончится. Можем даже вписать такой пункт в договор. Ой, Кир Стефания, и вам-то мне помочь хочется, да и дочке бы помогла. Но вдруг не справлюсь. Это ведь мне нужно не только за своими землями смотреть, но и за вашими» а крестьяне у вас за год подразболтались. Кирваса-то особо и не ездила, и не смотрела. Кирлиса, вы ведь ни одна по моим землям будете кататься. Я с вами поеду и учиться буду всему, и уж обещаю, что к вашим словам прислушаюсь. Не так я хорошо разбираюсь в управлении, чтобы перечить вам». Кирлиса еще немного помялась и спросила. 5% если запрошу, немного ли будет? Я ведь не архаус, такой власти не имею». «Немного, Кирлиса. В самый раз — это 5%. Только есть еще одно условие. Домов я вам в конце срока не отдам. Договоримся и в документы впишем сумму в золотых. А уж вы как хотите с ними, так и поступайте. Хотите, себе потом дома прикупите. Хотите, дочери отдадите. Я готова эту сумму разбить на года до моего совершеннолетия и гасить каждый год. Как вам такой вариант?» «Даже еще и лучше, Кир Стефания. Между нашими землями клином «Дома Кирпунты» Если вы мне домами отдадите, у меня кусками селения получится. А вот у Маечки есть соседи обнищавшие, работать не любят, зато гулять в городе сами не свои. Можно подкопить и выкупать у них землю с домами». «Ну вот, дорогая опекунша, все у нас и сложилось. Осталось только земли посмотреть и кархаусу наведаться». Кирустерина был несколько удивлен моим решением, но дал вполне здравый совет. «Почтенные Кирлисы, если вы хотите, чтобы Архаус удовлетворил ваше прошение, очень советую вам прихватить бумаги на ваше поместье и предъявить все квитанции на оплату вами налогов. Безусловно, прежде чем дозволить опеку, Архаус должен убедиться, что ваше личное имение находится в порядке». «Кирустерина, я вам очень благодарна за совет, но не могли бы вы просмотреть бумаги Кирлисы сами, прежде чем мы поедем к Архаусу? Вдруг нужно будет что-то исправить?» Я думаю, Кир Стефания, что это вполне возможно. В любом случае, Архаус не может сам изучать все бумаги, и раз уж он отправил меня сюда, я вполне могу просмотреть и оценить документы заранее. Еще два дня Кир Лисса и Киру Стерина ночевали в моем доме. Кирус просмотрел все документы поместья Кир Лиссы и отозвался о ее аккуратности очень благосклонно. Никогда не думал, Кир Лисса, что женщины могут быть столь дотошны. Очень, очень добросовестная работа. Я восхищён. Признаться, до сих пор я только дважды видел столь красивые документы. Он даже поцеловал Кирлиссе руку, чем ввел даму в смущение. Я смотрела на него с улыбкой. Такие фанатики своего дела встречаются крайне редко. Очень приятный молодой человек. Целый день мы ездили втроем по Монче, останавливались у каждого дома. Кирлиса осматривала огороды, пахотные земли, скотные дворы и писала, писала, писала мелким почерком в записной книжке. И я и Кирустерина сидели рядом с улыбками зомби и ничего толком не понимали. А Вот здесь, Кир, Стефания, можно посадить еще десяток деревьев плодовых. Тут, как вы видите, курятник рядом, удобрения будут, и вода рядом. Не сад, конечно, но и вам монетка будет лишняя, и крестьянам запас на зиму. А это поле лучше под лён пустить. Видите, какая земля. Зато лён будет долгим, и ткани выйдут отменны. А картошку с этого поля «Пора переводить на другое. Видите, вырождается уже». И так весь день. Дома, когда я, уже умытая и переодетая, вышла к ужину, Кирус тирина сказал. «Я сам порекомендую Архаусу назначить вас, Кирлис, с опекуном. Думаю, вы вполне достойно справитесь с работой». Я же, в отличие от Кируса, была немного в шоке. В голове после советов Кирлиссы осталась густая каша из отдельных хлопьев. Я не понимала, как это все я должна запомнить». Но лицо держало. Нужно будет, буду учиться. А может быть, додумаюсь открыть какое-нибудь производство? Ну, ничего сложного, конечно, я не смогу. Но зимой у крестьян руки свободнее. Может быть, шить смогут на продажу, и это будет выгодно. Или там, допустим, кружева плести. А что? Все попаданки могут, а я чем хуже. Только все равно было страшновато.